Глава 23. Аэропорты завораживали Елену. Попадая туда, люди словно получают заряд электричества. Все на взводе. Бывают пассажиры нервные, напряженные, испытывающие стресс. Все состояния тревожного спектра, поскольку боятся не успеть на стыковку или вообще до дрожи боятся летать. Или держится на чеку, постоянно ожидая, что вот-вот вспыхнет пламя и барабанные припонки разорвет грохотом террористической атаки. Более часто летающие пассажиры дергаются из-за стыковок или изменения в расписании, а еще есть те, кого раздражает требование выкладывать жидкости в прозрачный пакет, проходить через сканер, снимать ботинки и кеда. Что больше всего бесило Елена? Идиоты, которые ставят грязные обувь в контейнеры для верхней одежды рядом со своими же куртками и сумками – Ее передергивало, когда, укладывая свой кашемировый жакет в пластиковый поддон, она думала о том, что мгновение назад с его дном соприкасались под ботинок, которые регулярно встают рядом с писсуарами. Елена спрятала соломенную шляпу в саквояж, еще не выйдя из зала выдачи багажа. Проразмыслила, не зайти ли в туалет, чтобы надеть парик, но решила, что беспокоиться больше не о чем. Все равно в ближайшее время Боуден из аэропорта не выберется. В том, что бортпроводница заметила ее на паспортном контроле время Риме, заключалась некая ирония и от елена она не ускользнула виктор определенно хотел донести до нее некую мысль за словами могло последовать дело страшное дело именно из за риска наткнуться на боуден елена полетела из ньюарка а не из аэропорта кеннеди с другой стороны боуден заметив елену и напав на нее невольно сделая ей подарок потом на помощь пришла удача в лице народной мстительницы из Массачусетса. елена держала наготове собственный перцовый баллончик но он не потребовался Она незаметно опустила в сумку предмет, похожий на элегантную итальянскую авторучку, после того, как Боуден рухнула на колени, закрыв лицо руками. Она помедлила, когда, стоя в очереди на такси, учуяла запашок авиакеросина. Она ненавидела запах авиакеросина. Ее от него выворачивало. Но она стряхнула это ощущение, потому что светило солнце, а столкновение в зале выдачи багажа обернется в ее пользу. «Прекрасно, что оно случилось», — она так и скажет Виктору. Для мира, наблюдающего с разинутым ртом за этой историей, стычка станет лишним подтверждением того, что бортпроводница окончательно слетела с катушек. Причинно-следственная цепочка очевидна. Боуден убивает Соколова в Дубае, Нью-Йорк-Пост выводит ее на чистую воду, она набрасывается на незнакомую женщину в аэропорту Фьюмичино. На следующее утро, когда ее тело найдут время, все подумают, а ведь было более чем вероятно и абсолютно предсказуемо, что бортпроводница покончит с собой. Конечно, если все пойдет по плану. Но сначала Елена хотела как следует разобраться, чем занимается зять Боуден на военной базе Блюграсс и какую информацию Соколов мог собрать в интернете. Она знала, что ей самой выяснить все довольно просто. Достаточно одного ее звонка и одного ответного. Но ей было важно понять, что мог накопать Соколов. Это разные вещи. А еще она собиралась нырнуть в теневую сеть и использовать свои тайные ресурсы, чтобы понять, не ошибается ли она насчет Боуден ее зятя Дэнниса Макоули и курьера. Потом нужно будет проконсультироваться с куратором. Она знала, что дольше тянуть нельзя, и они это знали. Интересно, что принесут следующие 12 часов? Или, если уж на то пошло следующие сутки? Либо они ее отзовут, либо Боуден умрет. Зависит от того, как сильно они хотят побольше узнать о Викторе Оленине и его мечтах совместить беспилотники и ядовитый газ».